Глава третья. Следующий день господин Лоур позволил Айре провести в одиночестве. На занятия её категорически не пустили, сказав, что ещё слишком рано тревожить Ауру. В оранжерее работа была закончена ещё вчера. Разумеется, когда Лересса Дервага этого не видела, моментально выгнала бы упрямую помощницу прочь. Очередные две главы в учебниках по стихийной магии были прочитаны. Естествознание и практическая магия зазубрены целиком еще раньше. Кер, вдоволь набегавшись по саду, мирно дремал на коленях. А сама она уже который час сидела в хранилище и старательно выполняла взятое на себя обязательства «Марсот очень занят», — осторожно спросила Айра, переворачивая очередную страницу пухлого тома «Основ, трансгрессии и трансформации живого». Книга была старой и ужасно путанной, так что девушка подглядывала туда в полглаза, а в основном терпеливо выполняла роль руки, благодаря которой призрак с поразительной скоростью утолял свою жажду знаний. «Можно тебя отвлечь на минутку «М-м-м!» — «М -м -м, не поворачивая головы, промычал дух, впившись глазами в полуистёртый текст. «Следующую?» Она послушно перевернула. Смутно удивившись, количеству наползающих друг на друга формул совершенно фантастического вида многоуровневых заклятий, а затем тихонько позвала снова. «Марсо!» «М -м? А почему ты не хочешь воспользоваться своим креслом? Разве так не проще?» «Нет», — рассеянно отозвался призрак, — «на мне оно не работает. Настройка не та». А перенастроить его нельзя?» марсон наконец, оторвался от увлекательного чтения и удивлённо обернулся. «А ты неплохо прогрессируешь. Кажется, уроки мергэ не прошли для тебя даром». Айра слабо улыбнулась. «Не зря же я выучила сразу весь учебник. Да Сигон, конечно, об этом не знает, но скоро обязательно заподозрит неладное». «Ничего», — довольно хихикнул призрак, потирая полупрозрачные ладошки. Вот когда он не сможет завалить себя на годовом зачёте, заставив перечислить все известные заклинания, а потом увидит, что ты и по стихиям не отстаёшь. Это, кстати, его любимая задачка для успевающих. До сих пор с первого раза никто эти две сотни формул не воспроизвёл. «Ух, как бы я хотел увидеть в тот момент его лицо!» Я их помню, но еще не умею пользоваться. Неуловимо нахмурилась девушка. — Ничего, какие твои годы, научишься. Ты вчерашние книги прочла? — Да, обретение силы магистра Войрока и понимание основ господина Де Саура. А еще ты мне дал водные просторы Лера Ауста, от них до сих пор голова как чужая. — Тебе надо совершенствоваться, — наставительно заявил Марсо. Чем больше знаешь, тем легче будет понять. «Пока я мало что понимаю», — призналась Айра. Формула, конечно, запомнила, объяснение тоже, но не уверена, что смогу это повторить на практике. «Так всегда бывает. Подожди, вот выйдешь на занятие. Кстати, когда тебя выпишут из белой тюрьмы?» «Не знаю. Лоур сказал, что сидеть и слушать я могу хоть сейчас». Но поскольку он мне больше не доверяет и почти уверен в том, что я на первом же уроке начну колдовать, то хочет подержать на строгом режиме хотя бы до конца недели». Марсо задумчиво посмотрел куда-то вдаль, потерял концентрацию и стал ощутимо прозрачнее. и того еще три дня. «Жаль, конечно, что ты пропустишь практику, но, с другой стороны, дополнительная теория еще никому не вредила». Благодаря моему креслу ты подкована гораздо лучше остальных. Вот только отработка. Ладно, успеешь. В крайнем случае мы с Кером подыщем вам какой-нибудь зал для тренировок». «Когда?» — слегка встрепенулась Айра. «Не спеши, не все сразу», — осадил ее призрак. «На данный момент Лоур прав. Твоя аура хоть уже и не походит на решето, Вряд ли выдержит большие нагрузки. Так что лучше обождать с практическими занятиями. А потом мы что-нибудь придумаем. Кстати, ты больше ничего не вспомнила?» Девушка покачала головой. «Жаль», — вздохнул он, — «твои воспоминания крайне интересны. Просто крайне. Я пока не могу всё это истолковать и уложить в чёткую картину, но они отлично объясняют твои способности в том числе слабую чувствительность к охранным чарам, присутствие метаморфа и поразительную лояльность игольника. «Думаешь, иголочка что-то почувствовала?» «И листовик тоже, иначе ты была бы сто раз мертва!» Призрак отвернулся от недочитанной страницы и испытующе уставился на ученицу. Айра на удивление мирно восприняла эту весть. «Более того...» Ему показалось, что она в последние дни вообще перестала реагировать со свойственной молодым особом эмоциональностью. Наткнувшись среди ночи на вампа, увидев во всей красе, на что способен смертоносный игольник, узнав о гибели родителей, такое впечатление, что прошлое будто высушило ее душу, лишило каких бы то ни было страхов, избавило от сомнений сделала ее еще более тихой, молчаливой и какой-то неживой. Будто та стрела из сна ее все-таки убила. А вместо прежней, часто смущающейся и неуверенной девушки, отчаянно нуждающейся хоть в какой-то опоре, перед ним сидела другая Айра, которой теперь была чуждо опасения перед возможной смертью. Он тихо вздохнул. «Извини, если напомнил». «Ничего», — она снова обозначила бледную улыбку. «Я просто еще не привыкла к тому, что у меня больше нет дома». Марсо, заглянув в ее потемневшие глаза, слетел со стола и невесомым облачком устроился на подлокотнике. Кер, как ни странно, на этот раз не возражал. Только приподнял на мгновение веки, Убедился, что дух не пытается залезть в ауру хозяйки, и снова задремал. «Расскажи мне о Занде», — неожиданно попросила Айра. «Почему он такой? Почему его так боятся? Откуда вообще взялся? И почему его сторожат охранители сразу из четырех королевств? В книгах написано так мало, а в написанном так много оговорок и сомнений. Пожалуйста, Марсо, ты ведь долго живешь, многое знаешь». «Помоги мне понять». Призрак сгустился, почти перестав просвечивать. Откровенно заколебался, не будучи уверенным, что сам понимает все правильно, но еще больше сомневаясь, что об этом надо знать ей. Однако Айра смотрела так страстно, с такой болью и молчаливой мольбой, что он только вздохнул. «Хорошо, но это не будет всей правдой». Возможно, вообще не приблизится к истине, несмотря на то, что я почти пятьдесят лет потратил на изучение Занда. Честно говоря, твой директор смог бы рассказать гораздо лучше. Или Дер Сален, он тоже лет десять проболтался на границе, пока не был ранен. Я многого не знаю, девочка. Да, ты не ослышалась. Я до сих пор не знаю, что же именно представляет собой Зант. Марсон мгновение прикрыл глаза. О нем ходит много слухов, легенд, мифов и прочих сказок. Но на самом деле никто не в курсе, откуда он взялся. Одни говорят, Зант когда-то создал Всевышний, еще до того, как появился наш мир. Другие — что он делал рук Алла Третьи утверждает что прекраснейший не мог сотворить столь уродливых созданий, которые населяют Зант. А четвертые думают, что Зант — это любимое детище его младшего брата, неназываемого или безымянного, как его именуют на юге, Карашеха. Признаться, я никогда не верил во Всевышнего. Мне больше нравится понятие судьбы или рока, потому что божественное начало — трудно измерить и пощупать. А я, хоть и не самый благопристойный маг, всё же в первую очередь учёный, исследователь. А уж потом человек. Хм, в смысле, был человеком. Хотя, конечно, и сейчас не считаю, что мои взгляды кардинально изменились. Но, так или иначе, я больше склонен верить сочетанию и противостоянию планет, грамотно составленным звёздным картам, смене дневного и ночного светил, то есть вещам гораздо более реальным, чем увещевание жрецов о Боге. Даже арки были созданы всего лишь для того, чтобы отыскивать неинициированных магов, которых нельзя оставлять без присмотра. Для того же был придуман праздник обретения. Но не бойся, об этом мало кто знает. Но переубеждать кого-либо или приобщать к своей точке зрения, я не собираюсь. И говорю всё это лишь для того, чтобы ты понимала ход моих рассуждений». Айра спокойно кивнула. Насчёт предназначения арок она уже догадалась. «Да и не всё ли равно? Люди верили в предназначение, искренне радовались празднику обретения, и переубеждать их действительно не имело смысла». но «Ну вот», — хмыкнул марсо Как ты уже поняла, некоторое время назад я был одержим идеей бессмертия, поэтому не мог пройти мимо упоминания о бурных всплесках стихийной силы. Азант, источник его силы, всегда будоражил людские разумы. И что же ты выяснил? На удивление немного. Я перечитал целую гору хроник, старых летописей, чужих мемуаров, Нашел у одного полоумного старика почти полный текст пророчеств Мариоры. Съездил к эльфам в восточный лес, затем побывал в западном, разумеется, не упоминая о том, что был в восточном. Порылся в библиотеке Ковина, куда с трудом выпросил пропуск и откуда, только не проболтайся, утащил одну любопытную рукопись. «Зачем? Тебе было мало просто прочитать?» Марсо снисходительно усмехнулся. «Девочка моя, со временем ты поймешь, что некоторые заклятия имеют нехорошее свойство стираться из памяти, как только отведешь взор от книги. Собственно, я и кресло-то свое придумал лишь для того, чтобы избежать подобных ловушек. А в той рукописи, которая вышла из-под пера одного архимага лет за двести до образования нашей академии, Было крайне важное заклятие, помогающее сохранить, ну, тебе это без надобности. Так вот, я сперва вынес эту рукопись из библиотеки, а потом, естественно, ее вернул, чтобы никто не пронюхал о моем интересе и не лишил ценнейшего источника информации. Айра неловко кашлянула. — И долго ты таким образом развлекался? — Лет двадцать, — гордо сообщил маг пока, наконец, один дурак не заподозрил неладны и не обнаружил на своих драгоценных книгах следы чужой ауры. Полагая, после этого он тебя выгнал из библиотеки. А то! Даже едва из Ковина не вытурил, потому как совершенно справедливо решил, что мой интерес к Занду и трудам Мариоры имеет весьма личный характер. К счастью, нашелся старый друг, сумевший убедить Ковин, не лишать меня силы и выхлопотавший разрешение всего лишь удалиться из Лира. Вот только он не знал, что почти все необходимые сведения я уже получил и исчез из столицы с преогромным удовольствием. На целых двадцать лет. — Где же тебя носило столько времени? — невольно заинтересовалась Айра. — То здесь, то там. Но большую часть времени я, конечно, провел в охранном лесу. Разумеется, не со стороны Лигерии, где меня слишком хорошо знали, а в Карашехе, Аргаире и Андаре, везде, где находилось спокойное местечко, в котором я мог бы беспрепятственно подобраться к Занду. «Ты что, пробирался туда тайком?» «Нет», — хмыкнул призрак. «Я просто хорошо платил тем, кто был готов это делать для меня. Деньги у меня были, работа мага весьма неплохо оплачивается а я тогда не гнушался ничем. Не скажу, что меня это радовало или огорчало. Мне нужна была информация, причем настолько, что я готов был ради нее на все. — На все? — подозрительно уточнила Айра, невольно вспомнив свои голоса. — Ну, почти, — поправился Марсо. — Совсем до низов я, конечно, не опустился, хотя, признаюсь, о некоторых своих поступках до сих пор стараюсь не вспоминать. А как ты находил тех, кто был готов лезть в охранные леса? Люди жадны. Дух философски пожал несуществующими плечами. Я просто пользовался их слабостью и беспрепятственно получал все, что мне было необходимо для работы. Зверей, растения почву, ядовитых ос. Однажды мне даже стебель игольника принесли, представляешь? Я так обрадовался, что почти трое суток не вылезал из лаборатории, пытаясь найти в нем отличие от обычного кактуса. Почему от кактуса? Искренне опешила Айра. Потому что он с шипами. И точно так же экономит воду. Неприхотлив. Растет буквально на голой земле. Но, в отличие от своих пустынных собратьев, нередко бывает ядовит. Правда, не всегда и не везде, но это факт. А еще чтобы ты знала, его сок способен вызывать дурманищее видения, поэтому же очень давно используется эльфами для создания их знаменитых пророчеств. А разве мариора была эльфийкой снова удивилась девушка. точно кивнул марсо, причем западный. Соответственно худой, черноволосый и синеглазый, как наш мастер в экран. Айра тут же вспомнила его жёсткое лицо и прикусила губу. «Его поэтому так не любит Лер Легран?» «Нет, Легран вообще мало кого любит. Но Дер Солена он не терпит по другой причине, о которой тебе знать совсем не обязательно. Так вот, о Занде. За несколько лет я собрал в лаборатории внушительную коллекцию его обитателей, систематизировал их, описал, сравнил с тем, что мне было известно о других растениях и зверушках, и пришел к выводу, что изначально они почти ничем не отличались от своих собратьев по другую сторону охранных лесов. "Как это?" опешила Айра. "А вот так. На самом деле, растения Занда это совершенно обычные цветочки, травки и деревца, которые растут повсюду. Только в отличие от своих собратьев Кто-то или что-то их изменило, сделало больше, исправило форму листьев, придало обычному кактусу размеры крестьянского дома, научило высасывать из прохожих магию и использовать ее для собственного удовольствия. А еще подарило ядовитые железы, некоторую разумность в выборе жертвы. Они, как оказалось, любят подзакусить магами, тогда как простых людей презрительно выплёвывают. И удивительную склонность расти кустами, как вездесущая акация. Ты вот, например, знала, что существует серый игольник, почти не ядовитый и довольно миролюбивый. Или зелёный, у которого на шипах есть яд, но он просто парализует жертву и почти никогда не утаскивает её с собой. Наконец, лиловый, самый агрессивный и жадный, который в изобилии растет по самой кромке занда, тогда как другие два можно встретить и в охранном лесу. Айра оторопела. А еще там есть семицветник, пыльца которого обладает действием, сходным с молочком мака. Сабельник, отлично снимающий суставные боли, вместе с кожей и мышцами. Многоголовник, поразительно похожий на самый обычный семенник, только гораздо более высокий и увеличивающий не только мужскую силу, но некоторые... Э, дух неожиданно запнулся. Наверное, тебе пока рано об этом знать. Но таких примеров полно. Я, когда сравнивал, просто диву давался, насколько же они похожи, но при этом отличаются так, словно над этим кто-то специально поработал. Понимаешь? — Нет, — честно ответила Айра. С животными — та же история. «С ними сложнее», — признался маг. «В первую очередь потому, что мне почти не удалось раздобыть образцов. Но, по слухам, в Занде обитает много зверья, которые, как и растения, сильно напоминают самых обычных зверушек». Только с некоторыми оговорками. Например, зубы подлиннее, когти поострее, цвет шкуры не рыжий, а зеленый, ну и так далее. Правда, есть там и экземпляры, которых нигде больше не встретишь, вроде твоего Кера. Или моровой Ванды, от укуса который человек погибает почти моментально. Та Никса, жуковидный журавль, красногрудая стрекоза. Все они — крайне недружелюбные существа с весьма агрессивными наклонностями. Как уж они там вместе уживают, с ума не приложу. Но охранителям бывает туго, когда это зверьё вдруг решает прогуляться за пределами Занда. Однако дело не в этом. Я тебе не для того это рассказал, чтобы ты пугалась и не спала ночами. Просто во всех этих вещах прослеживается одна странность, которая и навела меня на мысль о том, что Всевышний, если и сотворил когда-то Зант, то создал его со вполне конкретной целью. «С какой?» У меня сложилось впечатление, что зант — это не просто кусок земли, где по какой-то причине вдруг решили поселиться самые опасные существа нашего мира. Не просто ничейная земля между четырьмя королевствами, которые не смогли поделить, а потому решили оставить бесхозной. Такое чувство, что зант что-то прячет внутри». Вернее, кто-то скрывает в нем нечто такое, что очень не хотел бы видеть в руках посторонних, особенно магов, потому что именно нас оттуда упорно отваживают и старательно не подпускают близко. Айра озадаченно возрилась на возбужденно заметавшегося призрака. «Я уверен, что прав. Там определенно сокрыта какая-то тайна. Может, тот самый источник, которого мне так не хватало сто лет назад. Причем я почти уверен, что эльфы знают о нем. Ну, по крайней мере, догадываются. И именно по этой причине когда-то вырастили свои охранные леса. Чтобы ни один человек, ни гном, ни вамп и ни виар туда не вошел. Марсо внезапно прекратил летать и плавно опустился на спинку сонного кресла. «Знаешь», — тихо сказал он, — «когда я впервые это понял, мне показалось, что весь мир уже у меня в кармане. Осталось прийти и взять его, как спелое яблоко, чтобы откусить от всемогущества и доказать совету, как далеки они от истинного понимания вещей. В то время я был молод, а молодость, как известно, горяча и строптива. Так что ты, наверное, догадываешься, что вскоре я все-таки оставил теоретические изыскания и вернулся в Лир, твердо намереваясь выяснить о Занде все. Айра сочувственно улыбнулась. Не вышло. Не то чтобы... Но я работал как одержимый, отыскал несколько вариантов текстов пророчеств Мариоры. Я выучил эльфийский чтобы иметь дело только с первоисточником и не зависеть от переводчика. Снова побывал у эльфов, поговорил с их старейшинами. Правда, они быстро смекнули, что я не просто так гонюсь за знаниями, и вежливо попросили меня покинуть их лес. Меня, естественно, это не остановило. Я продолжал искать любые указания на зант, малейшие зацепки, смутные упоминания и намеки, предположение. Наверное, ты был в этом далеко не первым, раз хоть что-то нашел. — И боюсь, не последним, невесело усмехнулся призрак. Но ты права. Если хорошенько порыться в архивах, можно многое найти и сопоставить. В частности, то, что сведения о прошедших катастрофах кем-то тщательно и очень старательно вымороны из всех источников, что каждой катастрофе предшествовало рождение редкой силы мага. Помнишь Мариору или Архимага ибиратуса, о котором с таким восторгом пишут в ваших учебниках? Дескать, он был одним из немногих, кто был способен почти постоянно находиться в состоянии озарения и потому не знал себе равных. О том, что катастроф было не две и не три, а гораздо больше, только память о них стерлась так давно, что этого уже почти никто не помнит. Мне понадобилось немало времени, чтобы сопоставить эти факты и прийти к ошеломляющему выводу, а потом ворваться в дом к одному своему другу и ходу заявить, что наш дорожайший Ковен находится в подлом сговоре с эльфами. Айра ошарашенно моргнула что вот и я так сказал когда впервые об этом подумал но потом понял что кроме ковина просто некому было портить архивные записи с такой скрупулезностью некому и не для чего замалчивать сам факт существования занда или вытребовать от четырех королевств не только полную неприкосновенность для занда но и целую армию охранителей который между прочим не столько берегут нас от Занда, сколько его охраняют от нас. «Ты хочешь сказать, они стерегут то, что там спрятано?» нерешительно предположила Айра. «Именно. Причем не первый век и не в полном согласии с эльфийскими магами, гномьими королями и многочисленными кланами вампов. Значит, это что-то ценное», задумчиво проговорила девушка, Машинально теребя сиреневую прядь в волосах, сердце вдруг неслышно шепнул Марсо, разом поблекнув. Говорят, там спрятано сердце нашего мира, его основа, стержень, его дух и живое начало, сердце Зандакара. Айра заметно вздрогнула, как на его услышав мерный стук огромного сердца который уже не раз эхом отдавался у нее в груди. Мариора в одном из пророчеств сказала, что тот, кто завладеет сердцем Зандакара, погубит наш мир, так же тихо прошептал призрак. Но что эта сила способна его оживить, возродить из пепла после первой катастрофы, именно так и было. Один из магов оставил свою жизнь в Занде, в обмен на жизнь Зандакара. Якобы с того времени именно его сердце бьется внутри Занда. И его душа хранит нас от повторения тех страшных времен. Это записано в хрониках, это мелькает в архивах, это постоянно возвращает нас к Занду и почти впрямую говорит о том, почему он так ценен. Но тогда я не понимала этого. Тогда мне было всё равно. В то время я слишком хотел победы для себя одного, чтобы прислушиваться к словам старого друга. Айра неожиданно замерла. Марсо, что, отправился в Зант? Увы, грустно улыбнулся призрак. Говорю же, я был слишком молод. Ты пошёл туда один за бессмертием? «А что мне оставалось делать?» — прошептал маг, и почти полностью. После того, как я на весь ковен прокричал, что знаю их тайну, меня оттуда исключили, изгнали из Лира, едва не лишили силы, а потом начали охотиться, как за бешеным псом. В итоге, лишившись надежды открыть людям глаза, однажды я попытался туда прорваться. «Всевышний!» Тихо охнула Айра, зажав ладонями рот. «Ты просто сумасшедший! Кто спорит?» Но тогда мне казалось, что это единственный способ доказать, что я умнее, сильнее и гораздо честнее их. У меня была такая чистая земля, что я не сомневался в успехе. Да и как было сомневаться, если эльфийские маги, как я сам убедился, могли почти беспрепятственно добывать себе игольник, и никогда не получали никаких ран. Магия земли берегла их от занда, и мне казалось, что этого вполне достаточно. — Что случилось? — с замиранием сердца спросила Айра. — Ты... тебя убили? Марсо скорбно опустил плечи. — Я сам себя убил. Глупостью своей и непроходимым упрямством. Потом, правда, некроманты вернули мою душу обратно, потому что Ковен очень желал заполучить результаты моих исследований. А я приобрёл вот такой непотребный вид и теперь живу, можно сказать, в полной зависимости от чужих капризов, поскольку ковину как ни странно, всё ещё требуется моя помощь. «Тебе повезло», — сглотнула она. «В каком-то смысле?» Тело мне, конечно, никто не вернул, потому что добровольцев жертвуют своим, сама, понимаешь, не нашлось, а старое полностью сгорело на границе заанда Самого сердца я, разумеется, не увидел, и теперь думаю, что, к счастью, иначе вряд ли остался бы в своём уме. Но, по крайней мере, я добился, чего хотел. Теперь я могу не бояться смерти и не думать о том, что через пару веков Превращусь в дряхлого старика, у которого не будет сил даже на то, чтобы подтянуть штаны после посещения уборной. Айра тихонько вздохнула. «Мне жаль, что так вышло, Марсу». «Ничего, я привык. К тому же умирать мне никогда не хотелось. А некоторые плюсы такого существования, как я говорил, имеются» хотя на месте Ковина я бы тоже не рискнул отпускать такого ненадёжного типа на свободу. «Прости, зачем ты извинилась, Айра?» Но он только отмахнулся. «Забудь, ты ничем меня не задела, хотя, признаюсь, твоя земля всё ещё вызывает у меня некоторую зависть. Если бы я в то время имел такую...» Девушка потупилась. «Ну и ладно» неожиданно заключил призрак. «Зато теперь я всё тебе рассказал и готов ещё немного почитать. Если, конечно, ты не устала от моей болтовни. Может, в этих пыльных фолиантах отыщется способ вернуть мне тело. Проблема в том, что даже в этой замшелой библиотеке на меня наложены ограничения. Скажем, я не могу искать самостоятельно материалы на тему воскрешения умерших, приказ Ковина. «Но если ты мне поможешь...» Ай разопнулась на полуслове «Ты думаешь...» «Не продолжай», — быстро перебил ее маг. «То, что я думаю, думаю только я. Но не факт, что этого нельзя сделать. Пока никто не сказал, что здесь нет никаких сведений по этой теме, я могу тешить себя надеждой, пусть даже и ложной». Девушка поспешно кивнула. «Давай попробуем что-нибудь найти». Только постраниться получится очень долго. Может, ты мне будешь по дополнительной книжке подкладывать? Я её считаю, а потом скажу тебе, надо ли смотреть дальше. Если там есть что-то важное, ты прочитаешь и поймёшь, подходит или нет. А если ничего, то и время тратить не стоит. Он странно дрогнул. Тебе будет плохо. Это же ненадолго, шмыгнула она носом. И ты сам сказал, что мне нужно совершенствоваться. К тому же большую часть своих учебников я уже прочитала. Так что скоро они вовсе закончатся, и у меня все равно останется много свободного времени. Почему бы не потратить его с пользой?» Марсона долго замолчал, пристально разглядывая оживившуюся и заметно порозовевшую собеседницу, которой, кажется, эта трудная работа была нужна чуть ли не больше, чем ему самому. «Хорошо», — согласился маг. Мы попробуем, но потихоньку, чтобы тебе не было больно. Время у нас есть, терпением я тоже запасся, а ты... Ты ведь не собираешься отсюда сбегать? Нет, слабо улыбнулась Айра. Отлично, тогда завтра и начнём.